Сонет 59. Быть может, правда, что в былое время, Что есть, все было, новой здесь нет, И ум, творя, бесплодно носит бремя Ребенка, раньше видевшего свет. Тогда глядящие в века былые Пусть хроники покажут мне твой лик Лет за пятьсот назад в одной из книг, Где в письмена вместилась мысль впервые. Хочу я знать, что люди в эти дни О чуде внешности подобной говорили. Мы стали ль совершенней? Иль они прекрасней были? Иль мы теж как были? Но верю я, прошедшие года таких, как ты, не знали никогда.